Эдриэн внимательно смотрел на ученого, в его словах чувствовалось смятение. Ну, сами сами-то вы что думаете, профессор? Не все ли равно?» — ответил Шайер, пряча глаза. Наступило молчание, все были взволнованы. «Вы ведь верите этой исповеди, правда?» — Шайер ответил не сразу. «Это поразительный документ. Там говорится, что дальше произошло с тем плотником». «Да», — ответил Шайер, глядя на Адрена. Он покончил с собой три дня спустя. «Покончил с собой? Но это же противоречит всему!» «Да», — мягко прервал его ученый. «Сообразуется только время, три дня. Сообразность и несообразность, как найти гармонию. Далее в исповеди говорится, что плотник проклял тех, кто помешал ему, однако перед смертью воззвал к своему богу с просьбой простить их. Что ж, это сообразно. А вы думали, что могло быть иначе?» Изобретательность и борьба за выживание, мистер Фонтин, всегда одно и то же. Ничто не изменится, однако все будет иным. В каком состоянии пергамент? Он на удивление хорошо сохранился. Благодаря пропитке животными жирами. Рукопись поместили в вакуумную камеру под плиту от полированного горного хрусталя. А прочие рукописи? Я осмотрел их бегло, чтобы найти пергамент. Рукописи, которые, по моему предположению, анализируют соглашение по догмату Филиокве с позицией его оппонентов, находятся в почти идеальном состоянии. Для того, чтобы расшифровать арамейский свиток, понадобится немало времени и трудов. Эдриан сел. — Это у вас дословный перевод исповеди? — спросил он, указывая на листок бумаги, который ученый держал в руках. — В общем, да. — Перевод не отредактирован, я бы не решился представлять его в таком виде. Можно мне его взять? Вы можете взять все. Шайер наклонился чуть вперед, Эдриен протянул руку и принял листок бумаги. Пергамент, рукописи. Они ваши. Они мне не принадлежат. Знаю. Тогда почему же вы мне их предлагаете? Мне казалось, вы должны просить меня оставить их вам, чтобы изучить и поразить мир. Ученый снова снял очки, Его глаза щурились от усталости, голос был тих. Вы передали в мои руки очень странную находку и страшную. Я уже слишком стар, мне это не по силам. Не понимаю. Тогда прошу вас принять во внимание вот что. Эта рукопись опровергает смерть, а не жизнь. Но смерть была символом. Усомнясь в символе, вы рискуете подвергнуть сомнению все, что стоит за этим символом. А я не убежден, что это оправдано. Эдрин некоторое время молчал. «Цена истины слишком велика. Вы это хотите сказать, если это истина? Но, повторяю, у нас распространена иллюзия о неопровержимости древних истин. Гомер выдумал своих героев, но многие века спустя путешественники пускаются в дальние плавания, чтобы найти пещеру, где обитали одноглазые великаны». Фруассар сочинял хроники исторических событий, никогда не имевших места, но его все превозносят, как выдающегося историка. Я прошу вас подумать о последствиях». Эдриен встал, задумчиво прошелся по кабинету и остановился у стены, на которую недавно смотрел Лэнд. Плоская поверхность, покрытая белой краской. Пустота. «Вы можете подержать эти документы здесь?» «Да, я могу запереть их в лабораторный сейф» и прислать вам свидетельство о приеме на хранение. Фонтин обернулся в сейф. Да, в сейф. Это надежное место? Вполне. А на какой срок, мистер Фонтин? На какой срок что? Вы хотите все это оставить у нас? На неделю, на месяц, на век? Не знаю. Он стоял у окна своего гостиничного номера и смотрел на силуэт Манхэттена. Нью-Йорк притворялся спящим, но мириады огоньков внизу на улицах разоблачали невинный обман. Они проговорили несколько часов подряд. Он и сам не помнил, сколько. Говорил он, Барбара только слушала, мягко уговаривая рассказать ей все. Ему предстояло столько сделать, столько пережить, прежде чем он сможет вновь обрести душевное спокойствие. И вдруг звук напугал его, зазвонил телефон. Адриен, Эдриен резко обернулся, ощущая, как заколотилось сердце в груди и понимая, что глаза выдают объявший его ужас. Барбара встала и бесшумно подошла к нему. Она взяла его лицо в свои ладони, страх прошел. Я не хочу ни с кем говорить, ни сейчас. Ну и не надо, кто бы это ни был, попроси их перезвонить утром, как просто сказать правду. Телефон снова зазвонил. Он подошел к тумбочке и снял трубку, зная, что сейчас скажет, уверенный в своей силе. Эдриан, куда ты запропастился? Мы тебя ищем по всему Нью-Йорку». Полковник из генинспекции Таркингтон сказал, в каком отеле искать. Это был юрист из Министерства юстиции, который работал с Невинсом. «Что такое? Дело раскручивается. Все наши труды, наконец-то, окупаются. Мы прижали их. Белый дом в панике». «Мы связались с Сенатским комитетом по законодательству. С минуты на минуту нам назначат государственного обвинителя. На лучшее и надеяться было нельзя. У вас есть конкретные улики? Больше того, масса свидетелей, показаний, признаний. Вся эта шайка варюк уже пытается обеспечить себя пути к отступлению. Мы снова на коне, Фонтин. Ты с нами? Нам нельзя останавливаться». И Адриан задумался на мгновение, прежде чем дать ответ. «Да, я с вами. Важно только не останавливаться. На одном фронте надо продолжать бой, на другом заключать мир. Премудрость лишь в том, чтобы определить, на каком именно».